На гребне Косогора валялись доски, нетесанный камень, всякие хлам и мусор, оставшийся от недавних строительных работ. Боясь разорвать прюнелевые башмачки, Лидия попросила мужа обойти стороной и спуститься вниз на дорожку, огибавшую пригорок. Десятник, держа шапку в руке, шел позади заказчиков. Он предложил проводить их до ворот, Вокруг еще росло много деревьев. Управление городскими кладбищами производило вырубку только на проданных участках, и посетителям, незнакомым с местом, нередко случалось заблудиться на этой бугристой лесной поляне. Все трое спустились вниз. На мгновение в конце просеки открылась панорама Парижа. Флоран... Негнушавшийся разговорами с мелкой сошкой, расспрашивал старика-десятника, кто уже похоронен в этой части кладбища. Он удивился, узнав, что тут находится могила мадемуазель Клэрон. С некоторым удовольствием услышал, что близким его соседом будет герцог Дабрантес, умудренный уроками времени, полного контрастов, не зная, каких новых воззрений вскоре надо будет держаться. Флоран Буссардель считал благоразумным проявлять строгость в вопросах нравственности и широту взглядов в области политики. Мысли его опять обратились к мавзолею, носившему его имя. «Э, — В общем, работа кончена в срок, — бросил он на ходу. — Удивительное дело. Нынешние события совсем не отразились на такого рода предприятия. Десятник сообщил, что он сидел без работы недели три, самое большие, Мастерская закрылась в середине июня, а в начале июля работы возобновились, причем число рабочих не уменьшилось. С того времени, как его молодых подмастерьев забрали в армию, наняли стариков-каменщиков, а в качестве подручных приставили к ним учеников-молокососов лет по пятнадцати. Благодаря этому и удалось выполнить срок заказ. Так-то оно лучше. Пока армии уничтожают друг друга на полях сражений, пока нации вторгаются во владение других наций, пока на головных уборах меняются кокарды, разве для повседневной работы и в деревнях, и в городах не требуются рабочие руки? Умные речи «Приятно слышать», — заметил Флоран. «Нашей многострадальной стране очень нужна энергия всех ее детей, и все они от мала до велика обязаны помогать ей». Говоря так, он имел в виду себя. Счастливый уцелев в последних боях, считая себя в долгу перед провидением, он жаждал поскорее вернуться к штатской жизни» а штатской жизнью была для него служба в казначействе. Мысленно он уже возвратился туда. Хотя официально его еще не освободили от военной службы, он уже надел в тот день свой синий суконный фраг и цилиндр. Сунув руку в жилетный кармашек, он извлек оттуда монету и дал десятнику на чай. Тот вывел их к заставе Оней. Поджидавший на стоянке кабриолет, отделился от вереницы экипажей и подъехал к супругам Бусардель. Кабриолет они наняли на все утро, выйдя из церкви два часа назад. Кладбище, открытое лет десять тому назад на холме, где у преподобного отца Ла Шеза был выстроен загородный дом, находилось за чертой города. Никакие маршруты кукушек не доходили до него — и доехать туда можно было только в извозчичьем экипаже. В честь знаменательного дня возвращения к домашнему очагу молодой супруг не пожелал нанять ни фиакр, ни полузакрытое ландо, а взял открытый кабриолет, который, подпрыгивая на булыжной мостовой, быстро довез седоков от церкви Сен-Луи-Дантен до Некрополя. Вся дорога заняла около часа, Ехать пришлось по бульвару, озаренному веселыми утренними лучами солнца. Для того, чтобы и обратный путь походил на приятную прогулку,